Глава восьмая. в о т о р г л а д и л мои волосы, перебирал пряди, задумчиво уставившись в окно. На улице бушевал осенний дождь. Очнувшись от неестественного сна, возникшего от смеси морфина с кетамином, я была напугана. Во-первых, мы находились уже не в больнице. Комната напоминала гостиничный номер. Во-вторых, я и мужчина совсем одни. Он сидел очень близко, да еще теребил мои волосы. Ко всему прочему после пробуждения я чувствовала тошноту и сильное головокружение, боль в мышцах и суставах. Вероятно, это побочные действия наркотиков. О, проснулась! Обрадовался в о т е р и провел ладонью по лицу. Я отвернулась и не смогла сдержать стон. Родные позывы посетили меня, и голову пронзила о с т р а я боль. Мужчина без разговоров влез на широкую кровать и всем телом взгромоздился на меня. Кричать-то даже не могу. Куда уж там. Попыталась рукой отодвинуть этого скрытого маньячина, но его вес должно быть переваливал за все девяносто килограмм. Перестань, Фло, я ничего плохого не сделаю. Расслабься, станет лучше. Если б н е отходники, то можно сказать, что мне и так лучше. Бинтов совсем не осталось на теле, все травмы и сильные ушибы, как по волшебству, исчезли. Остались лишь синяки и с садины. Но как такое возможно? Я не помню, чтобы меня в больнице так уж особо лечили. Так капельницы всякие, ну, по крайней мере, я запомнила только это, когда просыпалась там. Единственное, о чем я могла пока только гадать, я одновременно тут и там, то есть в будничной жизни и в реальности только ромашка ничего не упоминала о возможности экспрессизвлечения для замечающих. Но я чувствовала, что реальность близка, около меня. Да и в о т о казался мне непростым человеком. От него, словно исходили магнитные волны, ну или что-то в этом духе, позволяющие управлять всем и всеми и добиваться всего. Что пожелает. Когда он лег на меня сверху, придавив к кровати, я настроилась на самое худшее. Но он действительно просто лежал, смирно, спокойно, стараясь не дышать мне прямо в лицо. И по мере его лежания я чувствовала, что вся боль из тела уходит, а тошнота и головокружение исчезают. Мы лежали вот так молча не больше минуты. Затем он слез, поправив свою одежду, и отвернулся вновь к окну. Я почувствовала, что полна энергии, свежа, здорово. Обешив от этого, я тихонько спросила: "Как ты это сделал?" Он обернулся и грустно улыбнулся. К сожалению, это все, чем я могу помочь, и это лишь на время. Но как? Мужчина пожал плечами. Такое чувство, что я тысячи лет не выходила на свежий воздух. Нужно выйти на улицу, предложила я. Вотер, не оборачиваясь, проговорил: На улице дождь. Я не хочу, чтобы ты промокла. Ты обо мне беспокоишься? Я даже не заметила, как мы перешли на ты, и это зазвучало как-то правильно, свободно. Он усмехнулся. Ну да. И о тебе? А это как понимать? А это не важно. Извини, цветочек, но мы сможем пойти на улицу только, когда закончится дождь и все немножко подсохнет. Удивляюсь про себя, звучит так, будто он боится намочить ноги. в о т е р Да. А где мы? И почему не в больнице? Он повернулся ко мне с тревогой в глазах. Тебе нужно в больницу? Разве не стало легче? Нет, мне туда не нужно. Мне и правда гораздо лучше. Я уже здорова на девяносто девять процентов. Просто все так странно. Я в некотором роде ощущаю себя заложницей. Он ничего не ответил. Я подумала, что все равно выведу его на чистую воду, узнаю все, но постепенно. И раз он сейчас не готов говорить, пусть. Я увидела свою сумку на кресле недалеко от кровати. Тихонько подошла, взяла ее и сразу полезла за телефоном. Читаю о тысячи пропущенных вызовах и СМС. Часть из них от брата Вишина, остальная часть от хризантемы, ромашки и СМС от них с единственным вопросом: "Ты где?". Они меня потеряли, надо же. Начинаю набирать ответные сообщения с текстом "Все хорошо, я ж и в а здорово, потом все объясню" и отправляю. этим беспокойным троим. А в голову закрадывается мысль, зачем меня ищет Ромашка? Может, что-то все-таки случилось, что-то действительно важное? Но вскоре я прогоняю эту мысль. Это у меня что-то случилось в первую очередь. Со с т а л ь н ы м и происшествиями разберемся по ходу дела. Что-то ты там п р и т и х л а заметил Вотер, не оборачиваясь. Дождь уже закончился, скоро можем пойти погулять. Мужчина оторвался от окна и подошел ко мне. Я убираю телефон в сумку и смотрю в его глаза. В них нет злобы, гнева, одержимости или безумства. В его глазах тепло, они светятся нежностью. Э -э -э -э, Что-то уже не хочется, да? Что же такого изменилось за последние десять минут? Понимаешь, мои близкие и кое-какие друзья меня потеряли и волнуются. Вот скажи, пожалуйста, где мы сейчас? И тут я опускаю взгляд в пол. Когда ты меня отпустишь? Вотер удивленно поднимает брови. Ты думаешь, я держу тебя насильно? Но цветочек, ты ведь сама не хочешь уходить. Разве я не прав? п о р я с е н н а я таким ответом я молчу и еще сильнее чувствую свою слабость к нему. Вот сама не знаю, что на меня нашло, но встаю с кресла и опускаю руки ему на плечи, провожу ладонями по крепкой груди и прижимаюсь губами к его шее. Ты что ты делаешь? Мужчина замер от удивления, однако не останавливает меня. Я очень нежно, легко. Целую его шею ниже ниже ниже. Флос, зачем? Вопрос повис в воздухе. Его кожа теплая, солнечная, будто впитывает мои прикосновения, а мои пальцы словно заряжаются силой, энергией. На секунду я отрываю руки от в а т е р а и смотрю на них. Они становятся прозрачными. Тихо шепчу. Что это? Что это такое? Мужчина берет мои руки в свои. Ты не должна была видеть этого и знать об этом. Это знание опасно. Он вздыхает и опускает руки. Я уже знаю больше, чем положено человеку. Вот, е р а й с Внимательно смотрит на меня. Что ты хочешь этим сказать? И ты так удивилась, будто не знаю, как объяснить, удивилась немного, словно увидела снег в сентябре. Вроде странно, но допустимо. Вместо ответа я пожимаю плечами и сама беру его руки в свои, прижимаю к себе, поглаживая, они снова становятся как прозрачные. Не, не буквально, конечно. Глаз видел плоть, разум знал об этом, но ощущение прозрачности витало где-то в голове. Наверное, так замечающие и воспринимают реальность. Просто раньше я не задумывалась об этом. Как именно происходит процесс осознания и восприятия? Я просто видела это и все. Я необычный человек, не как большинство. Правило номер один: никогда не говори с посторонними людьми о реальности и з а м е ч а ю щ и х как о себе, так и об остальных. Дело в том, что я зам... Стук в дверь прервал мои откровения, и Уоттер тут же приложил палец к губам. Еще два коротких тук-тук, и нас оставили в тишине. Мужчина нервно покусывал губы. В чем дело? Шепотом спросила я. Видишь ли, на самом деле пленник и заложник – это я. Также шепотом отвечает он. Лилиан слушала не внимательно, то и дело обсматривала ревнивым взглядом незабудку. Та сегодня выглядела шикарно, улыбалась не в меру широко и мило, хихикала, уморительно надувала губки, все ужасно кукольное. Сакура сидела на диване ближе к краю, а вот эта пигалица в платье небесного цвета уселась на подлокотнике рядом. Лилиан стояла напротив, облокотившись на доисторический шкаф, пожирая глазами соперницу. Хризантема печально смотрела перед собой, тоже невнимательно слушая ромашку. Причина ее грусти была иной. Она ни с кем не соперничала. Фло не пришла на важное собрание, более того, уже третий день не отвечает на телефонные звонки. Убедив себя, что у Фло завал на работе, Хризантема вздохнула. Пион, напротив, был внимателен, чтобы зацепиться за что-нибудь, но не для себя. Для дальнейших перепалок с яблоней фанат к а р е а л ь н о с т и даже приоткрыла рот, пока слушала. и п и о н надеялся найти нечто такое в словах наставницы, что позволило бы доказать, что реальность не такая уж и реальная. Ромашка говорила быстро и как-то отрывисто, будто боялась, что ее могут прервать. Она рассказала о потере сестры, больной, одинокой и агрессивной. Не всем довелось видеть Астру. И женщина не стеснялась в э п и т е т а х описывающих ее с у м а с б р о д с т в о Наконец Ромашка перешла к самому главному рассказу о проходе. Сейчас, пожалуйста, внимательнее. Итак, отвечу на вопрос, который вы все задавали в свое время. Проход это и в самом деле вход в царство Нептуна. Это двусторонний портал. и для других сущностей, в том числе не очень приятных, надо сказать, реальность не только то, что мы видим здесь на поверхности. Реальность не заключается в возникновении оживших персонажей на счетах, плакатах, этикетках и принтах. Это глубже. Много существ населяет реальность. Просто вы с ними еще не встречались. О. А может и бабайка тоже живой, и он скрывается в шкафу или под кроватью? – вставил Пион. Сакура и Незабудка засмеялись. Тише, пожалуйста. Оставьте шутки на потом. Я рассказываю один раз. Яблоня смерила Пиона испепеляющим взглядом и, фыркнув, отвернулась к ромашке. Возникшую секундную паузу Яблоня решила заполнить вопросом. но кто они кто они эти сущности это очень древние сущности их никто не придумал и не создал это они создали многое для своих миров конечно но с каждым веком и годом им становится тесно и вот уже много времени их цель неизменно прорваться к нам в мир людей и завладеть нашими мыслями, душами и телами. Я не стал бы вас попросту пугать, если бы это было сказкой. Пион. Пион перестал корчить рожи, видимо, изображая древних сущностей. Астра услышала их зов. Скорее всего, потому что болезнь затмила разум и она перестала замечать. Для людей этот зов звучит как приглашение, как мелодия или Музыка. Но почему проход находится именно в метро? Не выдержала яблоня. Не спеши, все по порядку. И так зов это приговор. Если вы услышали его и поддались, все кончено. Замечающие могут слегка сопротивляться ему, ведь мы видим, что происходит вокруг на самом деле, мы видим реальность. Этого достаточно. Проход в метро также не случайен. Сущности искали грань, где человек стал бы более уязвим под землей, не в своей среде, далеко от солнца, воздуха, воды, огня, от символов природы, наделенных силой. Человечество весьма любезно изобрело подземные тоннели. То есть эти сущности уже давно и постоянно овладевают людьми и убивают их. скрикнула яблоня. Ромашка Глубоков з д о х н у л а набираясь терпения. Вот для этого и есть мы замечающие. Вы еще слишком молоды и неопытны. Не были ни разу на страже прохода. Такой караул несут все, кто знаком с реальностью. Мы чувствуем их зов, но несколько иначе. Мы слышим в нем опасность. И как только зов проявляется где-то, замечающие должны определить жертву и не дать ей следовать зову, чтобы излечить жертву от влечения по зову. Существуют доктора. Это те же замечающие, чей навык убеждения и дипломатии доведен до автоматизма, до совершенства. Доктора излечивают, так сказать, воспоминания о зове у жертвы и. сохраняют т а и н с т в о реальности. Стать доктором очень и очень сложно. Это не один десяток лет упорных тренировок. И чаще говорят, что доктором надо родиться. В нашем городе есть всего один доктор, и уж поверьте, он от этого не особо счастлив. Бывает так, что удается поспать не больше четырех часов за сутки. Слишком много работы. И работа неоплачиваемая. н а и г р а н н о вздохнул Сакура, от чего незабудка захихикала и потрепала его по небритой щеке. Лилиана едва не взорвалась от этой выходки. Ромашка мысленно сосчитала до миллиона. Они же совсем еще дети, сокрушенно подумала она. Вот какая им реальность, какие доктора! Им бы сначала в пестике до да тычинки наиграться. А в каждом городе есть проход, и он всегда под охраной. Тихо и робко поинтересовалась Хоризонтема в момент общего шума. В больших городах может быть и не один, кивнула Ромашка. И проходы растут, открываются, стремясь поглотить своих жертв. В то время как замечающих год от года становится только меньше. Постойте. А кто же тогда создает этот зов? Сами эти сущности? – спросил сакура, незаметно опуская руку на колено незабудки, пальцами пытаясь пробраться под платье. Сказать. И надо ли говорить о них? – задумалась наставница. Затем она решилась. Зов создает. Аквариус. Кто? Что? Это кто? Женщина приложила палец к губам, показывая, что пора всем угомониться. Аквариус – это раб Нептуна на веки. Он прикован цепями, сплетенными из призрачных душ. Эту цепь не разорвать ни ему, ни людям. Он зовет людей для Нептуна, для своего царя и повелителя. А он человек? – спросила незабудка, пытаясь убрать руку с Акура. Нет, нет, незабудка, он не человек. Он первый сын п о с е й д о н а Аквариус в пору своей юности был подарен своим отцом Нептуну в качестве признания его силы и правящей власти. Но Аквариус не один. Ему подобные, также Аквариусы. Служат Нептуну в царстве. Они свободны, на них нет цепей, ведь они рождены и созданы для служения повелителю. Во блин, древний греческий миф какой-то, фыркнул Пион. Яблоня едва повела бровью, с о х р а н и в гордое молчание. Ромашка проигнорировала его замечание, лишь подумала про себя, что все же не стоило им этого говорить. Это что? Все правда? Серьезно? Посейдон и Нептун и этот Аквариус в самом деле существуют? Недоверчиво спросила Лилиан, забыв на время о парочке на диване. Ромашка поджала губы. Вероятно. Я не могу сказать точно. Если на людей охотятся боги или даже их сущности, это ж блин хреново. Сделал вывод Сакура, убрав наконец руку от незабудки. Это всего на всего реальность. А вы как думали, что все время только и будете за анимашками следить? И как интересно знать, нам спасти твою сестру, если ее призвали боги, мы что будем с ними драться? Вставил Пион. Я буду, если так надо. Я сделаю все, что угодно. А вы? Вы будете охраной на это время. В зале снова повисла тишина. Отважность ромашки действовала вдохновляюще. Мы с тобой, твердо заявила яблоня, хризантема и лилиан кивнули. Незабудка, покосившись на остальных, сказала. Один за всех. Если это нужно, кивнул Сакура. Пион молчал дольше всех, затем махнул рукой. А черт с вами, я с вами. Вот только шесть пар уставились на Ромашку. Нам очень будет не хватать Фло. Слушайте, никто не в курсе, где она.